Глава 33. И вот тут я очень вскоре нашла открытку от Люси Товалевой, от той самой большеглазой девочки из немецкой школы, которая потом в нашем 10 классе арестовали, и в чем я обвинила тогда Эльку Нусинова, с которой мы после моего возвращения в Москву опять очень подружились. Он демобилизовался из армии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 И Люся написала мне очень сдержанную открыточку, что если ты меня помнишь, то вот мой адрес. в эту открытку, я ночью побежала зазвонить, поскольку мне телефона не было, на почту. Мы дали тут же телеграмму, мы выписали Люсю. И, конечно, мы ее оставили, я ее оставила у себя жить. Вот ее спал на кожаном кресле в моей комнате. Я немножко побаивала своей соседке, которая была вторым секретарем Алико Бапарди, как я уже говорила. Но она, по-моему, догадалась, потому что не догадаться было трудно. Хотя бы потому, как Люся была одета. Этот вратник страшный. Так все-таки даже в Москве после войны не ходили. Но она отнеслась очень как-то добро к мальчику. Часто приносила из своего спецбуфета еду. И, в общем, мы начали вот так жить втроём на моей Каляевке. Тут подошел Новый год, 1947 седьмого года должен был быть, и в этот Новый год произошло событие, которое абсолютно перевернуло всю мою жизнь. Я пошла встречать Новый год к Эльке Мусинову, как я должна была это делать 10 лет до этого, вот в тот тот день, когда арестовали Люсю, мы с люси вместе пошли к нему. И я уже заранее знала, что там будет какой-то их общий приятель, которого я не знала, когда мне рассказывала моя ифлийская подруга Аня Горишина, молодой режиссёр в театре Станиславского, которого звали Сима Лунгин. Потом мы с ним выяснили, что когда-то раньше, тоже в новогоднюю ночь, он заходил за Аней в дом, где мы с ней были в гостях –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 что это эпохальный день моей жизни совершенно. После этого Сима раза два заходил к нам на Каляевку. Я была абсолютно убеждена, что он заходит из-за Люси, потому что Люся был первый человек, который мы все увидели из лагерной жизни. Это было действительно явление на такой степени необычное и волнующее, и интригующее, что все время ходили всякие мои товарищи и друзья, просто посмотреть на Люси, поговорить с ней, услышать какие-то рассказы. Э, а потом Сима пригласил нас на свой день рождения. Его день рождения 12 января. То есть прошло с момента нашего знакомства 12 дней. И мы с Людей пришли. Пришла я вот в этот дом, где потом мне суждено было прожить столько лет. Это была огромная, очень, такая мне показалась, большая, но вместе с дико запущенная, страшная послевоенная квартира. В большой комнате, где он нас принимал, где стояла темная, дубовая, такая буржуазная мебель богатых людей 20-х годов, она вся была закоптела, и там, видимо, всю войну буржуйка топилась. Стены были покрашены и сами по себе в темно-синий цвет, а сверху был еще слой копоти. Все это было крайне мрачно, громоздко и как-то неуютно. Над столом висело большой желтый шелковый абражур, такой, которого уже ни у кого не было, а который в романах читается. И свисал звоночек оттуда. То есть, видимо, в этом доме была горничная, кухарка, которую вызывали, позвонив. Какой-то это был совершенно для меня чужой И малоуютный, малопривлекательный мир. Симен отец был такой Непман, даже арестован на какое-то время. Он занимался цветной штукатуркой, был вообще архитектором, занимался облицовкой домов. Он когда-то строил этот дом и поэтому смог получить в нем большую квартиру. Нас было шесть человек за столом. А когда все стали уходить, мне совершенно для меня неожиданно Сима шепнул. Останься. И не знаю, по каким соображениям – это ли чувство судьбы, или что. Я не могу сказать, что, что я была влюблена в него. Я была девочкой очень строгих правил, никогда бы не могла так... По... Но, тем не менее, что-то меня заставило остаться. И я осталась в этом доме. И вот осталась на всю жизнь. Я совсем не думала, что это на всю жизнь... Мы не расписывались, расписались мы ровно через год. А тут мы просто стали жить вместе. Как-то выяснилось, что после первого дня я тогда не захотелось расставаться. Мы прожили вместе 49 лет. И прожили эти годы как в сказке. Но в сказке принцу, чтобы получить свою возлюбленную, надо синюю птицу поймать или найти золотое яблоко. С как вы видите, не пришлось ни ловить синих птиц, ни рвать золотых яблок. Им достаточно было шепнуть «Останься», и я осталась. Но испытания, которые полагаются пройти, мы тоже прошли, только мы их прошли уже вместе.